Глава 6. Марина. Марина лениво листала туры на выходные, сидя в отдельной кабинке своего ресторана. Ей хотелось отдохнуть от городской суеты и работы, где день ото дня возникали проблемы. Особенно напрягала дурацкая официантка, которая умудрилась послать самого Жданова. Хватило же ума высказать ему претензию, намекнуть на закон и прочие глупости. Нужно было всё-таки уволить чертовку. Однако в ресторане и так с персоналом сложно. Неделю назад повар Валентин написал заявление об увольнении по собственному желанию, якобы устав терпеть вечные претензии со стороны начальства. А за собой, конечно, не замечал, что готовить стал хуже. Ладно было бы забегаловка какая-то в центре, но тут совсем иной уровень. Уважаемые гости, не маленькие цены, нельзя было в Да Винчи подавать некачественную еду. Потом две официантки ушли, причём довольно симпатичные, активные. Так что положение не позволяло разбрасываться кадрами. Хотелось, конечно, одним махом сменить всех недовольных, особенно эту выскочку Маргариту. Чем она только приглянулась Жданову, девчонок что ли мало молодых. Но у Маргариты были свои плюсы. Она никогда не опаздывала, если нужно задерживалась, а выходила подменить в любой день. Знала не просто на зубок меню, но и умела найти подход к клиентам. А однажды к ним заглянул критик. Выбрал блюдо, которое приготовить не смогли. Не было продуктов, не успели подвезти. И Рита спасла ситуацию, сделав так, что он поменял блюдо. Да Винчи даже получил положительный отзыв в местном журнале. В общем, как сотрудник, Маргарита нравилась Марине. Но это её ссора со Ждановым перечеркнула всё хорошее, поставив под удар репутацию ресторана. И главное, признавать свою вину девчонка не хотела. упорно доказывая, что мужик её домогался, за что и получил заслуженную пощёчину. Марина тогда так разошлась, что кричала на весь кабинет, не стесняясь в выражениях, требовала пойти и на коленях ползать перед Ждановым, но Маргарита отказалась, словно знала, не уволят её даже за такой проступок. Следом за Ритой подобную выходку сотворила Вера, которая всегда была тише воды, ниже травы. Уж от кого от кого, от этой молчаливой блондинки с короткими волосами Марина подобного не ожидала. Словно нож в спину, а ведь всегда к Вере благосклонно относилась, несмотря ни на что. Хотя случаи разные бывали: то дорогую кружку разбила, то суп разлила, то мясо в холодильник забыла положить. А сегодня вообще Вера прибежала, закрылась в туалете и почти час оттуда не выходила. Аревела, подумала Марина. иначе бы Рита не просила у администратора Оксаны валерьянку. Одним словом, Вера — девчонка робкая и зашуганная. Другой бы директор такую в за шеи выгнал. Сплошные проблемы. Но не Марина. Она старалась видеть во всех людях лишь хорошее, снисходительно прощала многое своим сотрудникам. И вот эта самая Вера — серая тень в дорогом ресторане — взяла вдруг и высказала, хоть и в мягкой форме, уважаемому гостю, Чтобы тут не распускал руки. Однозначно паступок криты сказывался на персонале. Раньше все предпочитали молчать о подобном, а теперь неожиданно голоса прорезались. Девчонки, которые пришли сегодня в гости к Марине в ресторан, твердили уверенно: с Маргаритой нужно прощаться. Не знаю, вздыхала Марина, лениво мешая сахар в кружке с чаем. Они сидели в закрытой кабинке, скрытой от гостей. Днём посетителей приходило мало, да и вечером желающих было не особо много, а зато постоянные клиенты оставляли хорошие чаевые и помогали заведению держаться на плаву. Чего не знаешь, гнать метлой. Хамка она эта твоя Маргарита, бурчала Лера, крутя на пальце кольцо с красным камешком. И чем это на ему приглянулось? Тага, серая, худая, красотой не блещет, поддакнула Зоя. Сама она была не особо скромной комплекции при своих 170 см роста. А жена у него, кстати, была при форммах. А у твоей официантки есть кто? Может, она просто замужем за тираном и ревнивцем? предложила Зоя, скрестив руки на груди. Кольца на пальце нет, ответила Марина. Она никогда не следила за личной жизнью сотрудников. Да и девчонки-официантки были довольно молодыми. Куда уж им замуж выходить? Может, цену себе набивают просто, произнесла задумчиво Лера. Порой у неё проскальзывали крайне странные мысли. После развода подруга превратилась в надменную стерву, ищущую выгоду во всём, особенно в отношениях с мужчинами. Марине это не нравилось в Лерке, и сама она считала подобное поведение ниже собственного достоинства. Женщина должна сама реализовываться, а не как не бегать с собачонкой за парнем, прося денег. Вот как у них с Виктором. Марина тогда ехала после фитнеса, ужасно уставшая. Тут джип перестраиваться начал, и она под неведомой силой, и нового объяснения нет, случайно перепутала педаль газа с педалью тормоза. Неудобно, конечно, получилось. А выходить из салона было ужасно стыдно. Но водителем джипа оказался молодой мальчишка, да такой смазливый и уверенный в себе, что Марина невольно растерялась. Он лишь нева смотрел царапину. даже не взглянув на автоледи, потом предложил обменяться номерами и позже решить проблему, потому что, видите ли, у него дела. Марина тогда всю ночь не спала, прокручивая в голове их встречу и отмечала про себя, что от парня исходило какое-то магнитческое притяжение. Одним словом, Виктор ей понравился. А потом как-то всё само закрутилось: свидания, прогулки, сладкие поцелуи. Марина ничего подобного ни с кем другим раньше не испытывала. Словно попала в водоворот урагана. Подружки завидовали, ещё бы такого красавчика отхватила. Единственное, чего боялась Марина превратиться в заядлую ревнивицу. Она всегда считала таких женщин низкосортными, неуважающими себя. Однако с Витей сначала не получалось по-другому. Ему вечно звонили разные барышни. А уж когда Марина шла с ним по городу, чуть ли не каждая вторая махала рукой. На вопрос: "Кто такие?" Шостаков отмахивался, типа, учится вместе. Но Марину почему-то никогда не представлял знакомым, как полагается. А если и представлял, то суха озвучивал имя, а затем переключал разговор на другую тему. Один раз Марина попробовала деликатно намекнуть, что ей не очень приятна такая своевольность Виктора. Но он посмотрел на неё так, что показалось, конец отношениям. С тех пор девушка сделала вывод, что надо учиться доверять и больше не предъявлять никаких требований. В конце концов, он с ней, а не с этими многочисленными подругами. Да и опыт родительский сказывался. Она тложил хороший отпечаток на многих понятиях, которых старалась придерживаться Марина. Мать её в своё время разошлась с отцом как раз из-за вечных претензий, истерик, беспочвенной ревности. Бывало, они ругались каждый день, а бывало, неделями не разговаривали. И хотя отец пытался воспринимать семейную жизнь без особых эмоций, мирился со многим, что другой бы не стерпел, всё равно брак медленно, словно по крупицам, порушился. Дом перестал быть для отца местом, куда хотелось вернуться. Казалось, даже стены вокруг пропитались негативом, вечными ссорами, и Марине самой было неприятно там находиться, будто воздух в красивом здании сделался ядовитым. Она смотрела на мать, И клялась, что такой никогда не станет, не будет ревновать. А если и будет, то молча, без истерик. Иначе уважать себя перестанет. На первых порах было сложно сдерживать данное обещание, особенно с соцсетями. Стоило только увидеть фотографию, на которой Витя в компании с девчонками, а он мог запросто зависнуть в клубе до утра или в кафе до глубокой ночи, становилось обидно и горько до слёз. Но с наступлением холодов Шестаков стал реже застревать в непонятных местах, всё чаще проводя время с Мариной. Ревность отпустила, и на её место пришло спокойствие, была и уверенность. Тем более Витя приезжал к Марине уже как к себе домой. В ванной появилась зубная щётка, новое полотенце. На днях она ему халат махровый купила, планировала подарить. Марина не бегала за Витей, стараясь быть выше этого. Демонстрировала равнодушие, как учили современные тренеры по сохранению отношений. предоставляла парню свободу, то, что забирают обычно жёнушки. Шестаков это оценил, даже как-то прямо ей об этом сообщил. Мне так нравится, что ты у меня современная. Что значит современная? удивилась тогда Марина. Мозг не выносишь, не контролируешь, где я и с кем. Все пацаны мне завидуют. Говорят, такой куш отхватил. А чего контролировать? Ты же взрослый мальчик. Когда надо, придёшь сам. Игриво отвечала Марина, гордясь правильной стратегией. Она и Лере говорила, что муж её сбежал из-за тотального контроля, а мужики такого не любят, им свободу подавай. Этому её научил горький опыт матери и курсы по саморазвитию. Дорогие, между прочим, но довольно эффективные. Однако, когда Шестаков не брал трубку, сердце всё равно ёкало, хотя такие явления были скорее случайными, чем постоянными. Вот как сегодня, например. Марина звонила минут 10 назад, хотела спросить, на какую дату забронировать отель в горах. А Витя сбросил вызов. О, не твой ли это к нам пожаловал? А вдруг расплылась улыбки Зоя. В VIP-кабинке их было не видно. Зато у девушек открывался прекрасный обзор зала. А я думала, он не знает о ресторане? Удивилась Лера. Не знает, подтвердила Марина. Как-то не было случая вместе приехать сюда поужинать, например. А в разговорах название не мелькало. По крайней мере, припомнить было сложно. Но вот он, Шостаков, собственной персоной. А в Да Винчи следует за Олесей к дальнему столику. Может, поэтому и трубку не взял. Сюрприз хотел сделать. Марина даже оживилась, заулыбалась. А в зал забежала Маргарита, какая-то странная, растерянная. хотела нырнуть на кухню, но администратор её остановила, вручила меню, что-то сказала. Одним словом, между девчонками происходила какая-то возня. И Витя почему-то с интересом наблюдал за этим. Правда, вид у него был жутко недовольный и злой, едва искры из глаз не сыпались. А давай, может, его к нам позовём? предложила Зоя. Но к Виктору в этот момент подошёл молодой парень, кажется, Антон. Марина видела его всего раз, да и вообще мало кого знала из друзей Шостакова. Все они проходили как-то фоном, создавалось впечатление, что вы видите полно знакомых, но особенно близких нет. А это что за мальчик? спросила Лера, разглядывая Антона. Парни начали о чем-то оживленно разговаривать, да так эмоционально, что когда Маргарита поднесла им кофе, то испугалась. Быстро выставила напитки на стол и помчалась прочь. А Витя снова посмотрела ей вслед. Марина почувствовала, что ревнует его. Даже поднялась из-за стола и хотела выйти из кабинки, чтобы подсесть к Шостакову, но Лера её остановила. Погоди. Чего ещё? Позвони ему. Пусть сам подойдёт, предложила подруга. Смысл? При персонале будет неудобно как-то, что они там, а мы тут. Ну, Марина помедлила. Репутация для неё всегда стояла на первом месте. Вероятно, Лерка права. Лучше позвонить, а то мало ли, что коллектив подумает. Она села обратно, набрала номер Вити и принялась ждать ответа. Сперва он даже внешне никак не выражал того, что ему звонят. Марина подумала: "Может, забыл мобильный в машине?" Но потом Шестаков вытащил из кармана телефон, равнодушно посмотрел на экран, И оставил вызов без ответа. Это что было? Переглянулись девчонки в недоумении. Марина и сама не поняла, что это было. Неприятнее стало из-за того, что произошло всё это при подругах. Ладно бы она одна сидела, ещё можно было бы спустить на тормозах, но девчонки в аучью увидели отношение к ней любимого парня. Сейчас ещё раз наберу, поспешила Марина сделать попытку номер 2. Олежь бы ответил. Пусть скажет, что занят или что перезвонит, без разницы. Главное, трубку возьмёт. Однако во второй раз Витя не просто не принял вызов, он его сбросил, а потом и вовсе отключил телефон, словно пытался отгородиться от навязчивой малолетки. Марину его поступок выбил из колеи.